После встречи с Настюшей Натка была тиха и задумчива, что вообще-то было ей не свойственно. Таганцев ввёл машину, искоса поглядывая на неё, но ни о чём не спрашивал, давая возможность упорядочить скачущие в голове мысли. За это Натка была ему особенно благодарна. Когда машина остановилась, Натка даже не сразу поняла, куда они приехали. Ах да, это же пляж Перед глазами расстилалась довольно широкая полоса, засыпанная мелким и очень чистым песком, с проложенными пешеходными дорожками. Детские и спортивные площадки, спасательный пост и медицинский пункт свидетельствовали о том, что пляж не является диким. Вот только народу, несмотря на жаркий день, на пляже оказалось немного. Впрочем, вторник все на работе, чему удивляться. Ты посмотри, как всё продумано. Выразила удивление Натка. Отличный пляж, спуск к воде пологий, а вон смотри, и кафе есть, и детские аттракционы, и шезлонги с зонтиками в прокат дают. Такое чувство, что мы не в России, а за границей. Скажешь тоже. Таганцев даже засмеялся. Сейчас повсеместно зоны отдыха оборудуют не чем не хуже, чем за границей. Мне зимой, ребята, рассказывали, что этот пляж только прошлым летом в порядок привели. И сюда сразу люди съезжаться стали. И из Саратова приезжают. Там своего городского пляжа нет, а тут вон сколько места, на всех хватит. А для детей и водные горки, и батуты. Как думаешь, а нам разрешат Настю на пару часов погулять взять? Мы могли бы её сюда привести, сказала Натка, у которой из головы не шла белокурая с синеглазка с кудряшками. Я о том же самом думаю, признался Костя. Давай так, мы с тобой сегодня всё обсудим, а завтра снова поедем в дом ребёнка и опять поговорим с директрисой, чтобы определиться, что делать дальше. Она мне так не понравилась, призналась Натка. Кто? Настюша? Нет, конечно, директриса это. А Настюша ангел. Ра, надо делать выводы. В конце концов, эта женщина нас видит в первый раз в жизни. Точнее, меня во второй. Но это ничего не меняет. Она же отвечает за этих детей. Поэтому вряд ли должна бежать с распростёртыми объятиями навстречу любому визитёру. А вдруг мы проходимцы какие-то? Кстати, надо бы узнать, какие документы нужно оформить, чтобы Настю отпустили с нами погулять. Вряд ли это можно сделать просто людям с улицы, которыми мы являемся. Ладно, с этим разберёмся. А пока айда купаться, жарко. Впрочем, их надеждам не суждено было сбыться. Пляж действительно был прекрасным, но вот вода у берега выглядела так, словно в неё перевернули гигантскую банку с зелёной гуашью. "Что это?" отарапела спросила Натка. "Почему вода зелёная? Так Волга цветёт?" спокойно пояснила стоящая рядом старушка с палками для скандинавской ходьбы в руках. "Вы не местные, да? Иначе бы знали, что это каждый год происходит. Нормальное явление для наших краёв. Но почему к середине июля вода обычно прогревается и начинает свисти, а к августу эта зелень усиливается. Если через эту полосу пробраться, то дальше можно купаться, вода чистая. Просто вылезать будете снова испачкаетесь. Но душевые кабинки работают, зелень можно смыть. Она не опасная совершенно. Это просто сине-зелёные водоросли. Нет уж, спасибо, пробормотала Натка с содроганием глядя на набегающую на берег зелёную волну, оставляющую на песке липкую кашицу. Она представила её на своей коже и даже передёрнулась от отмерзения. Как обидно должно быть местным, жить на берегу Волги и не иметь возможности выкупаться. Да мы привыкли, Пожала плечами старушка. Для нас это вполне привычная картина. А вот приезжие и удивляются, и расстраиваются. Поехали отсюда, решительно сказала Натка Константину. Раз купаться нельзя, то нечего тут делать. Давай лучше разбираться, какие документы нам нужны, чтобы забрать Настю. Наташа, так ты согласна удочерить девочку? спросил Таганцев, когда они снова сели в машину. Это же очень серьёзный шаг. И мне бы не хотелось, чтобы ты считала, что я на тебя давлю. Ты на меня не давишь? Пожала плечами Натка. Ты прав в том, что глядя на этого ребёнка, невозможно не влюбиться. Конечно, я бы предпочла побольше о ней узнать. Кто её родители? Почему она оказалась в детдоме? Ты впервые услышал о ней, когда она попала в больницу? Почему? Может, у неё постоянные проблемы со здоровьем? Согласись, что всё это важно знать. Я и не спорю. Костя смотрел на неё с нежностью. Когда поднялся шум из-за того, что к Насте в больнице никто не подходил, и я включился в решение этого вопроса, я успел выяснить, что мать девочки отказалась от Насти прямо в роддоме. Вернее, просто сбежала оттуда, не уведомив медицинский персонал. Девочку передали в дом малютки. Потом органы опеки вышли в суд с инициативой лишения неродивой мамаши родительских прав, так как на руках заявления об официальном отказе от ребёнка не было, то рассмотреть это дело в упрощённом порядке не представлялось возможным. Матери ребёнка прислали повестку в суд, чтобы она официально подтвердила своё нежелание воспитывать Настеньку самостоятельно, но эта женщина на заседание не явилась. Решение было принято в её отсутствие. Но ещё полгода по закону отводилось на то, чтобы мать ребёнка одумалась и вернулась. Этого не произошло, так что удочерение Настюши по закону возможно. Но почему она так поступила? Понятия не имею. Пришёл черёд капитана Таганцева пожимать плечами. Может, её материальное положение не позволяло ей воспитывать ребёнка. Может, не хотелось быть матерью одиночкой. Но Настя здоровый ребёнок. Это я выяснил. В больнице она оказалась потому что просто сильно простудилась. Так бывает, но никаких серьёзных хронических болезней у неё нет. Кость, давай сегодня поедем в детский дом и снова поговорим с заведующей, сказала Натка просительно. Скорее всего, нам придётся собрать целую кучу документов, а для этого нужно вернуться домой. Зачем нам тут тратить время? Купаться нельзя, отдыхать не получится, потому что мы оба сильно нервничаем. Лучше всё узнать и начать действовать. Ты согласен? Согласен. Улыбнулся её горячности таганцев. Хорошо, поехали. Но с Настей тебе надо познакомиться поближе, так что узнаем, дадут ли нам погулять с ней пару часов. Увидеть их снова заведующая домом ребёнка была точно не рада. Интересно почему? В конце концов, она должна всячески способствовать тому, чтобы её воспитанники находили себе семьи и любящих родителей. Или это именно Наталья Кузнецова и Константин Таганцев вызывают у неё такое сильное неприятие? Что-то ещё? спросила она, увидев парочку на пороге своего кабинета. Да, мы хотим официально уведомить вас, что намерены начать процедуру удочерения Насти Васильевной. И ещё узнать Можем ли мы пока идёт этот процесс брать Настю на несколько часов в день, чтобы ребёнок к нам привык? Это не так просто. Директриса позволила себе усмехнуться ввиду их наивности. Для того, чтобы оформить гостевой режим для детей-сирот, нужно предоставить в органы опеки по месту жительства следующие документы: заявление по специальной форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. Копию вашего паспорта. Справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости. Медицинскую справку по форме 164 У-96. Справка из полиции действует год, медицинская – полгода. После этого ее придется обновить. Кроме того, «Вы можете предоставить в органы опеки любые другие документы, свидетельствующие о том, что у вас есть необходимый опыт в воспитании детей, образование и профессиональная деятельность». «И это всё только для того, чтобы сходить с ребёнком в парк?» не выдержала Надка. «А вы как думали?» – строго спросила директриса. «Это же дети, за которых государство в моём лице...» несёт полную ответственность. И доверить ребёнка, невесть кому, значит подвергать его потенциальной опасности. Хорошо, мы соберём все справки, что дальше? Простите, вы сказали, что в Москве живёте? Да. Ну, если вы будете готовы ради прогулки с Васильевой каждый раз преодолевать расстояние почти в 900 километров... Голос Марины Васильевны теперь звучал ехидно. То в течение 5 рабочих дней орган опеки проверит все предоставленные вами документы и оформит заключение о возможности временной передачи ребёнка. Так как постоянного места проживания в нашем городе у вас нет, то забирать Настю вы сможете лишь на время, без ночёвок. Ну или вместе поехать на отдых. Для этого вы должны будете предоставить мне заявление о временной передаче ребёнка в свободной форме, копию паспорта, выданное вам заключение органов опеки, письменное согласие проживающих с вами совершеннолетних, а также детей старше 10 лет. Моему сыну меньше 10, пробормотала Натка. Марина Васильевна не обратила на её бормотание ни малейшего внимания. Далее я зарегистрирую ваше заявление, и в течение 7 дней с даты его подачи приму решение. Если оно будет положительным, то выпускается приказ руководителя детского учреждения, с которым вы должны быть ознакомлены под подпись. Отрицательное решение тоже оформляется письменно с указанием причин отказа. И на каком основании вы можете нам отказать? Если органы опеки решат, что мы подходим под необходимые требования, спросил Таганцев. Директриса посмотрела на него совсем не ласково. Перед передачей в семью с ребёнком говорят психологи, педагоги и воспитатели. Если ребёнок не захочет ехать, временным опекунам предложат выбрать другого подопечного. Настюшу 3 года. Как она может что-то захотеть или не захотеть? "Так-то бывает", вздохнула Марина Васильевна, и вдруг стало похоже не на государственную функцию, а на человека. Иногда детки, при виде некоторых взрослых, начинают так рыдать, что сразу ясно, что отпускать их нельзя. Мы уже встречались с Настюшей, и она не плакала. Более того, она сразу спросила у Наташи, не является ли та её мамой. Упрямо сказал Таганцев. Скажите, а правильно ли я понимаю, что оформить гостевой режим гораздо проще, чем опекунство? И можно временно забрать Настю к себе и уже не торопясь пройти необходимые процедуры. Временная передача в семью допустима на срок до 3 месяцев. Помолчав, сказала Марина Васильевна. Но я ещё раз напомню вам, что Настей интересуются. и другие потенциальные усыновители. И тут для принятия администрацией нашего учреждения положительного решения в вашу пользу будет крайне важно ваше расположение и добровольное сотрудничество. Простите, а что именно вы имеете в виду? Вид у Таганцева стал такой простодушный, что Надка с трудом сдержала улыбку. Костя был опером сотрудникам правоохранительных органов, поэтому вымогать у него взятку, пусть даже завуалированную, представлялось делом рисковым. Смелая женщина это Марина Васильевна. Но ведь она не знает, кто перед ней. Я имею в виду спонсорство. Женщина улыбалась так безмятежно, что становилось совершенно ясно, что ничего она не боится. Например, «Нам сейчас очень нужна помощь в оформлении игровой, комнаты психологической разгрузки, а ещё требуется несколько компьютеров. Если бы вы определились, с чем можете помочь нашему дому ребёнка, то и я бы, в свою очередь, посмотрела, что можно сделать, раз Васильева так вам приглянулась». У Кости на щеках заходили желваки, и Надка поняла, что он сейчас взорвётся». Если они действительно хотят получить девочку, то допускать этого нельзя. Никак нельзя. Она взяла капитана Таганцева за руку, слегка нажала, заставляя успокоиться. Мы обязательно подумаем, елеиным голосом ответила она директрисе. И поступим строго по закону. Сегодня же мы уедем домой, собирать все необходимые документы. Проконсультируемся там с юристами. Поэтому на совсем мы не прощаемся. До свидания. Всего доброго, сказала директриса, кажется, слегка разочарованная. Выйдя из детского дома, Натка и Таганцев приняли решение быстро перекусив выдвигаться обратно в Москву. Нечего им было делать в Энгельсе в данный момент. Заехав в гостиницу, забрали вещи Они заскочили в какой-то ресторанчик, где поели, практически не чувствуя вкуса еды. Настроение испортилось у обоих. Хотя по большому счёту, расстраиваться было ещё совершенно не из-за чего. Но не думали же они в самом деле, что такое сложное дело, как усыновление ребёнка, пройдёт легко и гладко. Проблем, связанных с этим непростым решением, должно было быть только, что только успевай отмахиваться. Так что негоже сдаваться при первых трудностях. Просто из-за неприятного послевкусия, оставленного разговором. Главное, что Настя им обоим понравилась. Да и они, девочки, совершенно точно пришлись по душе. А всё остальное – дело наживное. Решится, обойдётся, сладится. И они смогут со всем справиться. И Лена наверняка подсобит. В этом Надка была уверена. Хотя и не представляла, как построить самые первые разговоры с сестрой. Строгая судья Кузнецова привыкла считать свою младшую сестрёнку немного взбалмошной и безответственной, а потому решение то и вдруг взять и усыновить ребёнка наверняка встретят с удивлением, сочтёт внезапным и не очень обдуманным порывом. Не было ли это действительно так? Об этом Надка старалась не думать. Домой они приехали уже глубокой ночью. Квартира встретила натку тишиной, из которой следовало, что кот Венька точно где-то накосячил. Обычно при звуке открывающиеся двери он лениво выдвигался в коридор, нагло потягивался, показывая, что прекрасно проводил время в отсутствие хозяев. Близко не подходил, ждал, пока хозяева изволят приблизиться сами и наклонятся, чтобы погладить его между ушами. Сеньке кот радовался активнее, чем Натке, с которой держал фасон. Сенька был его бесменным напарником по шкодам. Так что если в доме что-то случалось, то можно было не сомневаться, что к этому приложили руку и лапу девятилетний мальчик и кот. И прятались в недрах квартиры после какого-то очередного бесчинства, они тоже совершенно одинаковы. Я надеюсь, он просто опять что-то разбил. а не застрял в оконной раме и задохнулся, мрачно сказала Надка Таганцеву. «Ты же закрываешь окна, когда уходишь из дома. Причём именно по этой причине!» Откликнулся тот. «Да, но Сашка приходила кормить кота и могла, забывшись, открыть окно». Надка вдруг заволновалась, потому что вредный кот успел стать членом её семьи, за которого она отвечала. Конечно, появился он у неё совершенно случайно, И сначала она вовсе не пылала восторгом от того, что теперь у них с Сенькой будет домашний питомец, но за полгода привыкла. Венька стал совсем своим, а своих надко любила и берегла. Скинув кроссовки, Костя двинулся по коридору, заглядывая в комнаты, чтобы оценить масштаб бедствия. Он вообще был человеком действия. И понимая, что любимая женщина волнуется, вместо слов перешёл сразу к делу. Из кухни он вышел молча. Что было неудивительно. Наученная горьким опытом, надко давно уже не оставляла в пределах досягаемости ни чашки, ни съесное, ни случайно брошенные предметы типа спонжей для нанесения косметики. Знала, что всё это будет сброшено на пол мягкими лапами. В гостиной тоже всё находилось на своих местах. А вот из спальни раздался весёлый голос Таганцева. Всё в порядке. Этот проходимец жив и здоров. Можно не волноваться. Что натворил? уточнила Натка, скидывая босоножки. Жертв нет, а разрушения? Разрушения есть. отрепортировал вышедший в коридор Костя. Сорвана штора и с мясом выдернут из стены карниз. Но ты не переживай, завтра утром я всё починю. Вот ведь негодяй, вздохнула Натка. Это он в наш шкаф залезает. А оттуда прыгает на штору и раскачивается на ней, уцепившись когтями. Я уж его гоняла-гоняла, но его это будто ещё больше подклёстывает. А откормился он за эти полгода знатно. Вот карниз наконец-то веса и не выдержал. Негодяй, услышав её голос, видимо, понял, что грома и молнии не будет, а потому материализовался откуда-то из недр квартиры с независимым видом, выгнув спину и распушив хвост. мол, ничего страшного не произошло, так, мелкая неприятность». «Иди сюда, чудовище», пробурчала Надка. «Есть хочешь, или Александра тебя сегодня кормила? Вот заведем тебе еще одного ребенка, он тебе покажет, где раки зимуют. Будет дергать за хвост и душить в объятиях. Узнаешь тогда, почем фунт лиха». Кот блеснул глазами, показывая, что угрозу услышал и оценил. «И Что ж, на кошках она потренировалась. Теперь предстоит рассказать новость Сене и Лене. Надо признать, это будет совсем непросто. Найти нужные слова, чтобы убедить обоих в серьёзности своих намерений, а также в том, что привычная жизнь после принятого решения не пойдёт кувырком. «Костя, мы же справимся», – спросила она. Вопрос, заданный вслух, прозвучал не в попад, Потому что всю дорогу от Тенгельса до Москвы на волнующую обоих тему они не говорили совсем, а из ситуации с содранной котом шторой он не вытекал. Тем не менее, Таганцев сразу понял, о чём именно она спрашивает. Подошёл, обнял, надёжно спрятав в надку от всех невзгод мира в кольце своих рук, ответил очень серьёзно: "Конечно, справимся, Наташа. Иначе даже и быть не может".